А теперь был вечер, и Альмитра Провидица сказала, да будет благословен этот день и это место и твой дух, который говорил. И он ответил, был ли это я, кто говорил? Разве я не был также и слушателем?» Затем он спустился по ступеням храма, и все люди последовали за ним, и он дошел до своего корабля и встал на палубе. И обращаясь к людям, он возвысил свой голос и сказал Люди арфалеза. Ветер велит мне оставить вас. Не так быстро я, как ветер, Но все же я должен идти. Мы, странники, Вечно ищущие более уединенного пути, Не начинаем ни один день там, где завершили предыдущий, и ни один рассвет не находит нас там, где оставил нас закат. Даже пока земля спит, мы путешествуем. Мы семена крепкого растения, И именно в своей зрелости и в своей сердечной полноте мы отдаемся ветру и рассеиваемся. Краткими были мои дни среди вас и еще более кратки слова, с которыми я обращался к вам, но мой голос, Должен стихнуть в ваших ушах, А моя любовь изгладится из вашей памяти, Когда я вновь приду. И с более обогащенным сердцем и устами, Более податливыми для духа буду говорить я. Да, я вернусь с приливом. И хотя может скрыть меня смерть и взять в свои объятия великая тишина, все же вновь буду я искать вашего понимания. И не напрасно я буду искать. Если что-то сказал я в истине, Эта истина проявит себя более ясным голосом и словами, более близкими вашим мыслям. Я ухожу с ветром, люди Арфалеза, но не вниз, ни в пустоту. И если этот день не является исполнением ваших нужд и моей любви, Тогда пусть это будет обещанием до другого дня. Изменяются потребности человека, но не его любовь и не его желание, чтобы его любовь удовлетворила его потребности. Знайте поэтому, что из величайшей тишины Я вернусь. Туман, который рассеивается с наступлением рассвета, оставляя лишь росу на полях, поднимется и соберется в облако, а затем выпадет дождем. И я не был не похож на этот туман. В покое ночи я ходил по вашим улицам, и дух мой проникал в ваши дома. Биение ваших сердец было в моем сердце. Ваше дыхание было на моем лице, и я знал вас всех. Да, я знал вашу радость и вашу боль. И в вашем сне ваши сновидения были моими сновидениями. И часто я был среди вас, словно озеро среди гор. Я отражал ваши вершины, изгибающиеся разливы, и даже проходящие стада ваших мыслей и желаний. И в мою тишину входил смех ваших детей в ручьях И страстные томления вашей молодежи в реках. И когда они добрались до моих глубин, Ручьи и реки не перестали петь. Но что-то более сладостное, чем смех, и более величественное, чем томление пришло ко мне. Это было безграничное в вас. Огромный человек, в котором все вы лишь клетки и мускулы. Тот, Чьем напеве все ваше пение, лишь беззвучное колебание. Это тот самый необъятный человек, в котором необъятны вы. И созерцая его таким, я увидел вас и полюбил вас. Ибо каких расстояний может достичь любовь, которых нет в этом необъятном просторе? Какие видения, какие ожидания и какие предположения могут представить себе этот полет? подобен гигантскому орешнику, покрытому цветущими орехами, этот необъятный человек внутри вас. Его мощь привязывает вас к земле, его цветение поднимает вас в космос, и в его долговечности вы бессмертны. Вам сказано, что равно как и цепь, вы слабы, словно самое слабое из ваших звеньев. Но это только половина правды. Вы вместе с тем так же сильны, как и ваше самое сильное звено. Мерить вас вашими наименьшими деяниями Значит, высчитывать силу океана бренностью его пены. Судить вас по вашим слабостям, Значит, бросать обвинения временам года за их непостоянство. О, вы как океан! И хотя осевшие от груза корабли, Ждут прилива у ваших берегов, однако вы, как и океан, не можете поторопить свои приливы. И временам года вы тоже подобны. И хотя своей зимой вы отрицаете свою весну, Однако же весна, покоясь внутри вас, улыбается в своем забытии и не оскорбляется. Не думайте, что я говорю эти вещи, чтобы вы могли сказать друг другу, он оценил нас по достоинству, он увидел у нас только хорошее, Я лишь говорю с вами в тех словах, которые вы и сами знаете в своих мыслях. И что словесное знание, как не тень бессловесного знания? Ваши мысли и мои слова — волны запечатанной памяти, Которая хранит записи ваших вчерашних дней И давно прошедших дней, Когда земля не знала ни нас, ни самой себя, И ночей, когда земля была погружена в хаос». мудрецы пришли к вам чтобы поделиться с вами своей мудростью я же пришел чтобы освободить вашу мудрость и вот я нашел нечто более величественное чем мудрость это пламенный дух вас все больше накапливающийся в вас, в то время, как вы, не осознавая его расширения, сожалеете об увядании ваших дней. Это жизнь в поисках жизни в теле, которая боится могилы. Здесь нет могил. Эти горы и равнины, и колыбель, и краеугольный камень. Когда бы вы ни проходили по полю, где вы похоронили своих предков, присмотритесь хорошенько, и вы увидите самих себя и своих детей, танцующих рука об руку. Поистине, часто вы создаете радость в неведении. Другие пришли к вам, кому за золотые обещания, данные вашей вере, вы отдали богатство, власть и славу. Меньше я дал, чем обещал, Вы же были более щедры ко мне Вы дали мне мою глубокую жажду после жизни Несомненно нет большего дара человеку, Чем тот, что обращает все его цели в запекшиеся губы, а всю жизнь в родник. И в этом кроется моя честь и моя награда, что когда бы я не пришел к роднику напиться, я нахожу, что сама вода живет жаждущей. и она пьет меня, пока я пью ее. Некоторые из вас считают меня гордым и слишком застенчивым, чтобы принимать подарки. Действительно, я слишком горд, чтобы получать оплату, но не подарки. И хотя я ел ягоды среди холмов, В то время, как вы хотели видеть меня сидящим за вашим столом, Или я спал в портике храма, Когда вы с радостью дали бы мне приют, Разве это не ваша любящая забота о моих днях и ночах, Что сделала еду сладкой для моих уст и опоясало мой сон видением. За это я благословляю вас больше всего. Воистину, доброта, глядящая на самое себя в зеркало, превращается в камень. а доброе дело, называющее само себя нежными именами, рождает проклятие. Некоторые из вас назвали меня отчужденным и опьяненным своим собственным одиночеством, и вы сказали, Он держит совет с деревьями в лесу, но не с людьми. Он сидит один на холмах и смотрит вниз на наш город. Это правда, что я взбирался на холмы и бродил в отдаленных местах. Как мог бы я увидеть вас, если не с огромной высоты и величайшего расстояния? Как может кто-то быть по-настоящему близок, если он не был далеко? А некоторые из вас взывали ко мне не в словах и говорили, Странник, странник, влюблённый в недостижимые высоты, Зачем живёшь ты среди вершин, где орлы строят свои гнёзда? Зачем ты ищешь недостижимого? Какие бури ты заманиваешь в свои сети? На каких призрачных птиц ты охотишься в небе. Приди и будь одним из нас. Спустись и утоли свой голод нашим хлебом, Погаси свою жажду нашим вином. В уединении своих душ сказали они эти слова. Однако будь их уединение более глубоким, они бы знали, что я искал ничто иное, как тайну вашей радости и вашей боли. И охотился я только на ваши большие я, плавающие в небе. Но охотник был также и добычей, ибо множество моих стрел покинули мой лук для того лишь, чтобы найти мою собственную грудь. а летящий был также и ползающим, потому что, когда мои крылья были распростерты на солнце, их тень на земле была черепахой. И я, верующий, был также и сомневающимся. Ибо как часто вкладывал я персты в свои собственные раны, Чтобы иметь больше веры в вас и больше знания о вас. И с этой верой, и с этим знанием я говорю, Вы не заперты в ваших телах, И не привязаны к домам и полям. То, что есть вы, живет выше гор И странствует с ветром. Это не то, что выползает на солнце ради тепла И роет норы в темноте ради безопасности. Это нечто свободное, дух, который охватывает землю и движется в эфире. Если это неясные слова, то не стремитесь прояснить их. Неясные и туманные являются началом всех вещей, но не их концом. И я охотно напомнил бы вам обо мне, как о начале. И жизнь, и все эти жизни зародились в тумане, а не в кристалле. И кто знает, может быть кристалл, Это распавшийся туман. Вот что я напомнил бы вам в воспоминании обо мне. То, что кажется наиболее слабым и смущающим вас, на самом деле есть сильнейшее и наиболее определенное. Разве не ваше дыхание воздвигло и укрепило структуру ваших костей? И разве не мечта, которой никто из вас не помнит, построила ваш город и придала форму всему, что есть в нем? Если бы вы могли видеть приливы этого дыхания, вы бы перестали видеть все другое. И если бы вы могли слышать шепот мечты, вы бы не слышали никакого другого звука. Но вы не видите и не слышите И это хорошо. Пелена, туманящие ваши глаза, будет поднята руками, которые ее сотворили. И глина, заполняющая ваши уши, будет пробита теми же пальцами, которые замешивали ее. вы увидите, и вы услышите, и еще вы не будете сожалеть о том, что познали слепоту или печалиться о том, что были глухи, ибо в тот день Вы узнаете скрытый смысл всех вещей. И вы благословите темноту, как вы благословили бы свет. Сказав это, он посмотрел вокруг и увидел кормчиво своего корабля, стоящего у руля, И смотрящего то на полные паруса, то вдаль. И он произнес, Терпелив, сверхтерпелив, кормчий моего корабля, Дует ветер и не знают отдыха паруса, Хотя руль и требует направления. Все же мой кормчий ждет, когда я умолкну. И мои матросы, слышавшие хор Великого моря, они тоже слушали меня терпеливо. Сейчас они не будут дольше ждать. Я готов. Поток достиг моря, и вновь Великая Мать держит своего сына у своей груди. Прощайте, люди Арфалеза. Этот день завершен. Он заканчивается над нами, как водяная лилия над Своим завтрашним днем. То, что дано было нам здесь, мы должны хранить. И если этого не будет достаточно, тогда вновь мы должны собраться вместе и вместе протянуть руки дающему. Не забывайте, что я вернусь к вам. Еще немного, и моя тоска соберет прах и пену для другого тела. Еще немного, миг отдохновения на ветру и другая женщина родит меня. Прощайте и вы, и моя юность, которую я провела вместе с вами. Только вчера мы встретились в мечте. Вы пели мне в моем одиночестве, и из ваших томлений «Построил я башню в небесах, но сейчас наш сон унесся, и наша мечта окончена, и рассвета больше нет. Над нами полдень, и наше полупробуждение превратилось в полный день, и мы должны расстаться». Если в сумерках памяти нам суждено встретиться вновь, мы будем снова говорить вместе, и вы споете мне более глубокую песню. И если нашим рукам суждено будет встретиться в другом сновидении, мы построим иную башню в небесах. Говоря так, он подал сигнал морякам, и они тут же подняли якорь и освободили корабль от причальных снастей, и они двинулись на восток. И крик вырвался из толпы, как из единого сердца, он поднялся в сумерки и понесся через море. Словно звук огромной трубы. Одна лишь Альмитра была молчаливой, Глядя в к кораблю, пока он не исчез в тумане. Когда же все люди разошлись, Она продолжала стоять одна над морской стеной. Повторяя в своем сердце его слова. Еще немного, миг отдохновения на ветру, и другая женщина родит меня.